никогда не отличались особенной теплотой, но и исключительной ненависти в них не было. Прохладное противостояние с извечной борьбой за горные долины и рудники, легкое снисходительное презрение к чуждым нравам оба народа считали соседей с их обычаями дикарями. Активность грундобрада с его особенной агрессивной в последние годы риторикой толкнула соседей в объятия друг друга. Прежде, во времена разобщенности гномьих кланов, с севером оба человеческих государства грызлись самостоятельно и столь живяло, как друг с другом. А вот объединение бородатых под одной твердой рукой и проснувшиеся имперские амбиции заставили выбирать. Конечно, не все охотно приняли решение правителей, хватало радикально настроенных групп в обеих странах, но здесь и сейчас… На этом мероприятии, призванном поспособствовать не только военному, но и культурному сближению, никаких радикалов и хоть сколько-нибудь неблагонадежных лиц не было. И знакомство с одобренными женихами проходило исключительно мирно и дружественно. Идана в первый момент удивилась количеству желающих. Целых 28 человек, не считая принца и его друга. Впрочем, Кутум явно определился в своих симпатиях и почти не отходил от сияющей и довольной Эрмы, мягко пресекая ее попытки флиртовать с другими мужчинами. А она и не возражала, довольная такой игрой. Выглядело сборище, по мнению Иды, довольно забавно, но в том имелась своя прелесть. Мужчины, щадя строгое воспитание потенциальных невест, не шокировали их вольным видом и обнаженными торсами, что вполне допустил бы мягкий местный этикет на столь камерном приеме. Большинство предпочло сдержанные однотонные одежды, компенсируя простоту и неброскость, украшениями, которые Латы явно любили. А некоторые выбрали узорчатые ткани и казались излишне пестрыми, хотя кое-кому из девушек и такое пришлось по душе. Гости из Транта оделись очень по-разному. Привычные наряды с привычными корсетами выбрала только половина. Принцесса смело предпочла богатый и лаатский костюм даже его закрытый вариант, аналогичный мужскому, выглядел вольно, ново и почти провокационно. Ее поддержала фройляйн Ландрин, но, несмотря на всю свою смелость и скандальную славу, не рискнула пойти дальше и не решилась на чоли некое подобие узкой, короткой и декольтированной рубашки, обнажавшей живот, какие и латки обычно надевали на подобные мероприятия. Совершенно неожиданно в таком же наряде пришла Адила Трольт, которая выделялась среди присутствующих словно ворона среди ярких тропических птиц. Она выбрала темно синие одежды и из украшений ограничилась только тремя нитками мелкого жемчуга. Еда решила привыкать к новой действительности постепенно, поэтому пошла на компромисс и выбрала ту одежду, которую любила носить дома, но редко позволяла себе надевать в люди белую шелковую блузу, атласную светло-коричневую с золотой искрой юбку и плотный корсаж. Глядя на неё, Грета отыскала в вещах нечто похожее, и смотрелись они обе, может, недостаточно эффектно для званого ужина, но по обоюдному согласию очень хорошо. Принц же говорил о неформальности этого мероприятия, почти дружеской встрече, и этикет, даже транский, не требовал вечернего наряда. Принцесса Мариика, во всяком случае, вопрос одежды не затрагивала. Те три часа, которые Трантки провели в ее гостиной, прошли, как обычные девичьи посиделки за чаем, в каких Идана нередко принимала участие до своего падения. Светская болтовня и салонные игры, позволявшие развлечься и познакомиться. Несмотря на изначальное нежелание в этом участвовать, Ида провела время с удовольствием. Она уже и забыла, что в обществе мало знакомых людей «Может быть, так легко». Поначалу Идана поглядывала на окружающих настороженно, ожидая подвоха, да и остальные чувствовали себя скованно, но постепенно все ожили. Почти все, не считая чудачки Адилы Трольд, которая и здесь держалась особняком. Идана находила встречу приятной. Непривычно было не чувствовать на себе снисходительно недовольных взглядов и не слышать выразительных шепотков. Словно время вернулось вспять, или по волшебству все забыли о ее падении. Даже принцесса держалась дружелюбно, без заносчивости, и уже одно это стоило уважения. При разнице в их положении от Мариики можно было ожидать гораздо менее приятного обхождения и не только идания. Но Ее Высочество явно не собиралось ворошить прошлое и допускать конфликты. Так что день прошел хорошо. А вечер обещал быть и того лучше. И он быстро начал оправдывать надежды. Идана знала о собственной привлекательности, но дома все удовольствие от мужского внимания неизменно смазывалось неприятным подтекстом, и пониманием ее рассматривают как развлечение. Не исключено, что она сама себе придумывала проблему, и возможно, что даже в Транте далеко не все проявляли интерес с неблагородными целями но расслабиться там не выходило. А здесь, в чужой стране, с чужими людьми, сделать это оказалось очень просто. Хватило всего одного бокала легкого вина с нежным цветочным запахом и мягким вкусом. Молодые люди танцевали под музыку небольшого оркестра, знакомили друг друга со светскими развлечениями, разговаривали, смеялись. Языковой барьер, который пугал многих девушек, так и не возник. Все потенциальные женихи в той или иной мере знали Транский. Кто-то говорил уверенно и бегло, кто-то неправильно и с сильным акцентом, но этого вполне хватало, чтобы находить общий язык и очаровывать гостей. Необычная наружность местных мужчин привлекала, тем более все они были на удивление хороши собой. То ли сюда выбрали таких, то ли латы в целом отличались красотой. И да никогда о подобном не задумывалась. Экзотически привлекательной оказалась не только внешность вероятных женихов. Распознать личные качества и достоинства за такой короткий срок невозможно, но очаровывало уже то, что и латы выражали эмоции более ярко и открыто. Они не вели себя развязно и оскорбительно, но держались с той свободой, которая кружила голову непривычным к подобному трандкам. Казалось бы, сущая мелочь, Возможность от души рассмеяться, не заботясь о том, что смех прозвучит слишком громко. Наверное, в другом настроении все это могло бы вызвать у тех же самых девушек неприязнь, но сейчас они охотно поддались влиянию окружения и получали удовольствие. В перерыве между танцами и разговорами одного из мужчин попросили спеть, и у него оказался столь прекрасный, сильный голос, что получили удовольствие даже те, кто не знал илаадского. Чуть позже к нему неожиданно присоединилась одна из невест, но оркестр не смог ей аккомпанировать, нужных нот не нашлось. Благо, вызвался другой илад любитель транской музыки, который неплохо играл на незнакомом девушкам инструменте, напоминавшем небольшое пианино. Спустя пару песен возникла пауза, и со своего места поднялась Марийка. Принцесса улыбалась очень радостно с предвкушением, а Сулус, который встал мгновением позже, иронично и немного насмешливо, или сочувственно. У меня появилась чудесная идея. Как девушки напомнили утром, во всех сказках с отбором невест или женихов обязательно есть разные конкурсы. Нам соревнования не нужно, но почему бы не устроить небольшую демонстрацию талантов? У всех есть какие-то любимые увлечения, и я уверена, что каждому найдется чем удивить. А чтобы никому не было обидно, удивлять нас будут и женихи, и невесты. Пары дней на подготовку хватит. А если вдруг...» «Защитник, и что делать?» Расстроенно пробормотала Грета, не слушая дальше принцессу. «У меня же нет никаких талантов». «Не выдумывай», — легко отмахнулась Ида. «Ты великолепно готовишь, этого более чем достаточно. Договорись с госпожой Алатаной, она поможет решить все с кухней». «Да, наверное, ты права», — Грета снова воспрянула духом. «Если так можно». «Что я слышу?» — раздалось позади них, вкрачивая. Ой, я как раз больше всего люблю вкусно поесть. Предлагаю объединиться». Поговорить с этим мужчиной Ида с подругой еще не успели, но запомнить его оказалось нетрудно. Телаж «Песчаная змея» был одет в наряд жизнерадостного оранжевого цвета. По местным меркам пренебрегал украшениями. Не считать же таковыми нитку коралловых бус, длинные серьги, тончайшей работы в форме перьев и пару перстней. Девушки уже успели выяснить, что это не столько украшения, сколько родовые знаки. А главное, он не был столь же жгучим брюнетом, как остальные. Скорее, шатеном с рыжеватым отливом. «Это будет нечестно, потому что угощать нужно или всех, или никого» возразила Грета, недовольная, что их подслушали. Неужели у вас нет иных талантов? улыбнулась и Дана, и Лаату. «Увы», — Телаш развел руками. Только бабкина наследственность и хорошее знание транского. Он выразительно подергал себя за прядь волос. Тоже наследственное? иронично уточнила Ида. Конечно, серьезно отозвался и Лаат. Представляете, совершенно ничего своего. Тут заиграла музыка, и Телаш предложил Идане руку. «Хотите испытать наследственное умение танцевать?» «Не откажусь, но...» Рассмеялась она, оглянулась на Грету, но ту уже увлекал в свободный центр просторной залы другой илад так что совесть мгновенно успокоилась. Размеренный танец позволял продолжить разговор, так что Ида спросила. «Выходит, кроме изучения собственного наследия, вы совсем ничем не увлекаетесь?» Еще я люблю разговаривать с красивыми девушками, это считается?» — легко отозвался Тилаш. «Зависит от результата. Вы здесь, а значит, возможны два варианта. Либо красивые девушки в Бат над ей перевелись и наскучили вам, либо, наоборот, у них не осталось сил терпеть такой талант. Вы меня раскусили». После третьей заговоренной до смерти красавицы меня сослали сюда, в надежде, что девы из Транта окажутся покрепче. В голосе прозвучала отчетливая гордость, да и общее выражение лица было настолько подчеркнуто довольным, что Ида рассмеялась. А вы какими талантами можете похвастаться? Вот когда до меня дойдет очередь, тогда и похвастаюсь. Жестокая. А мне умирать от любопытства? Насколько можно судить, из опыта предыдущих поколений и моего собственного. Как раз от любопытства умереть сложно. А вот если не уметь его смирять... И злая. Я восхищен. Еще шире улыбнулся Тилаш. Но если серьезно, чем ты увлекаешься? Можно говорить «ты»? Очень не люблю эту часть этикета Транта и выкрутаться с обращениями. У нас на «вы» принято только к чужим и заведомо старшим по возрасту или статусу. А говоря, вы красавица, с которой пытаюсь флиртовать, да еще с самыми серьезными намерениями, я чувствую себя глупо. Хорошо, легко согласилась Сидана. И на вопрос твой я честно отвечу, но только после тебя. Ладно, договорились, тем более мне нечего скрывать, отозвался Тилаш. Мне 28 лет, и я дипломат, специализируюсь на твоей родной стране. Конечно, до роли посла еще расти и расти, но и нынешняя работа хороша. Несмотря на тонкости этикета, не надо меня на этом ловить. Это нечестно, заметила Аида. Если какая-то из девушек выберет тебя, она со временем вернется обратно, а речь шла о том, чтобы невесты составили свиту принцессы и остались здесь. Если это и произойдет, то не скоро, и тогда это будет тем более на пользу, возразил Телаш. Девушка провела несколько лет среди этих дикарей, выглядит счастливой, не начала кусаться и не покрылась шерстью. «У тебя изрядное самомнение», — насмешливо протянула Ида. «Сразу счастливой? И ты уверен, что она не начнет кусаться?» «Давай я не буду отвечать на этот вопрос и смущать тебя. Все же про транские правила приличия я помню, а это обсуждение рискует свернуть в крайне фривольное русло». С легкой улыбкой проговорил Телаш, и когда стихла музыка, повел партнершу в один из углов, где стояли кресла и столики с напитками и закусками. Ида не стала возражать. Этот Илад пока нравился ей больше других, и говорить с ним было куда интереснее, чем танцевать с кем-то еще. Веселый, обаятельный. Он напоминал ей рабана, и это добавляло общению легкости. Значит, пока не будем сворачивать в неприличную сторону. Согласилась и Дана, и Телаш, наливавший в этот момент вино в два бокала, рассмеялся. Только я должна честно тебя предупредить, что я не лучший вариант для будущего посла Илатана. Прозвучало грустнее, чем хотелось, и собеседник наверняка это заметил, но проявил тактичность и заговорил о другом: Там посмотрим. Но я все еще жду ответа на свой вопрос о твоих талантах и увлечениях. Я знаю, и лацкий, пусть и не очень хорошо, ну а если совсем серьезно, то техномагия. Неожиданно, Телаш удивленно вскинул брови. И сложно. Как у тебя это получается? Ведь в Транте, насколько я помню, пока нет высшего образования для женщин. Зато у меня есть замечательный отец, тепло улыбнулась Идана. Он поощрял это увлечение. И мое домашнее образование ничуть не хуже университетского. И, кстати, это еще одна причина, по которой я не подхожу для твоей будущей дипломатической карьеры. У меня большие планы на Илаотан. Я совсем не готова переезжать обратно в Трант, тем более через несколько лет. Я заинтригован. И как это связано? О техномагии и планах по ее внедрению в соседнем государстве. И Дана могла разговаривать бесконечно. А Тилаш изумленно слушал. Он действительно был хорошим и перспективным молодым дипломатом, умел строить беседу, задавать ей направление и ненавязчиво подталкивать собеседника к откровенности. С Идой же и стараться особенно не пришлось, зная задавая наводящие вопросы. Разговор этот доставлял ему удовольствие. Тилаш вообще симпатизировал людям, которые горят каким-то серьезным делом. И тем неожиданнее оказалось встретить подобное увлечение у молодой девушки из Транта. Стоило внимательнее изучать личные дела, вот что. Но нет, захотелось составить собственное впечатление и только после этого сравнивать с досье. Впрочем, официальные дела можно посмотреть в любое время, а свежим бывает только первый взгляд. И пока этот взгляд привлекали две невесты. Не с мужской точки зрения, хотя Тилаш был совсем не против выбрать жену из этих симпатичных девушек. И даже не с профессиональной, потому что подозрений никто из них пока не вызывал. Кроме принцессы, разумеется. Но глупо ждать от той резкого прекращения контактов с родиной и искренней присяги на верность новой семье. Она хоть и кажется наивной и простой, но... Хотя принцесса его совершенно не касается, это проблема принца Сулуса. А вот остальных транток стоило рассмотреть внимательно. И дана Марнхут пока вызывала умиление и любопытство, а также желание поспособствовать ее грандиозным планам. Телаш мало что понимал в магии, но не сомневался, что сотрудничество в этой области принесет огромную пользу и им, и соседям. И почему бы не начать с медицины? А вот вторая невеста, то есть первая занимала его куда сильнее. А Дила Трольт была настолько демонстративно необычной, что ничего по-настоящему диковинного ждать от нее не приходилось. Однако ей, этой Трантке, удалось его заинтересовать, и с ее личным делом Телаш собирался ознакомиться в первую очередь. Первое впечатление намекало, что у девушки не все в порядке с головой, но вряд ли принц выбрал бы нездоровую невесту. Значит, не сумасшествие. А что? Пара версий имелась одна, другой интереснее, но ему не хватало магического таланта, чтобы разобраться. Значит, стоило обратиться к опыту специалистов. В шпионажу он Трантку не подозревал, но не собирался оставлять собственное любопытство неудовлетворенным. Однако все это ждало его ночью или даже утром. А сейчас следовало продолжить знакомство с невестами, потому что обязанности звали. И впереди ждала еще половина девушек. И когда Фройлейн Марнхут увлек в танец другой Илат, телаш двинулся дальше. В просторной дамской комнате было свежо, тихо, и очень спокойно. Небольшое светлое помещение наполнял звонким шелестом фонтан сложной формы. Из низкой мраморной чаши поднимались чаши поменьше, и цветы из граненного стекла наполненные светом непонятной природы, и всё это сверкало и переливалось. Внизу плавали мелкие красные рыбки, и в ореоле крошечных радуг и отблесков фонтан выглядел произведением искусства, которому место отнюдь не здесь. Одна стена была полностью зеркальная. Еще на одной зеркала висели над двумя большими мраморными чашами умывальников. Остальное пространство покрывали плиты из гладко отполированного светлого камня с богатым узором, а один из углов заполняла композиция из комнатных растений на каменные горки. Уже почти привычное зрелище, зелени во дворце хватало. Возле нее, в некотором отдалении от фонтана, стояло несколько низких диванчиков для отдыха. В зале стало жарко от танцев, вот и Дана и пришла сюда освежиться. Выходить в сад не захотелось. Она не боялась темноты, но не любила ее, особенно в незнакомых местах, поэтому нашла такой компромисс, о чем совершенно не жалела. Воспользовавшись более очевидными удобствами, спрятанными в нескольких комнатках позади умывальников, Ида умылась, радуясь, что цвет лица и губ позволяет обходиться без пудры, румян и помады, а легкие тени и подводку у глаз можно не размазать, если быть аккуратной. Закончив, Ида решила несколько минут посидеть в одиночестве. Общество илатов ей нравилось, было приятно расслабиться и почувствовать себя нормальной. И не просто нормальной, интересной, яркой, привлекательной. Да и остальные девушки держались дружелюбно, что вдвойне радовало, но с непривычки утомляло. Она постоянно ловила себя на том, что напряженно прислушивается и ждет подвоха, тревожится перед каждым танцем и новым разговором. Но никто не портил вечер, не напрашивался на привычные злые насмешки, и Дана терялась. А здесь было тихо и пусто, и это радовало. Правда, недолго. Закончив с умыванием, Ида вдруг заметила, что не одна в комнате. На низком бортике фонтана сидела, опустив руку в воду, одила трольт. Компания оказалась неожиданной, но, пожалуй, самой безобидной из возможных. На идану та не смотрела, заинтересованная рыбками, но как-то ощутила на себе взгляд. «Попробуй», — предложила Адила негромко. «Вода в фонтане напитана силой, которая дает свет и питает рыбок. Она дружелюбная и успокаивает». Ида интересовалась местной магией, но освоиться с ней и привыкнуть пока не могла. Техномагия казалась понятной и строгой, как математика, сводилась к точным схемам, вложенным в твердые и простые предметы, камни, металлы. И да, она осознавала, что здешние воздействия на живую природу сводятся почти к тому же, но все равно не могла принять мысль, что можно зачаровать дерево или кость, или даже воду. А если учесть, что два народа не могли видеть магию друг друга в предметах, только ощущать воздействие, до понимания этого было еще очень далеко. Одиле она поверила на слово и не стала сдерживать любопытство. Опустилась на бортик фонтана, склонилась к воде, погрузила в нее пальцы. Кожу мелко, едва ощутимо покусывала, как в минеральном источнике. Рыбки прыснули в стороны, но Идана проявила терпение и вскоре оказалась вознаграждена. Через несколько секунд обитатели фонтана приблизились, чтобы изучить внимательнее новое явление. Одна даже решительно бросилась вперед. И пару раз ущипнула палец, но Идана ничего не почувствовала. Она мельком глянула на соседку и подумала, что непременно нужно будет примерить местную одежду. Владыка Илаатана позаботился о гостях даже в такой мелочи, и подходящие наряды дожидались в шкафу у каждой. Поначалу Ида решила, что это будет слишком неприлично, но Адила не выглядела вызывающе или непристойно. Мягкие складки скрывали очертания тела. Вырез у Калима был куда скромнее, чем на привычных бальных платьях, а расшитая достаточно плотная кутра компенсировала тонкость и лёгкость его ткани. И если так просто оказалось привыкнуть к отсутствию корсета не только дома, но и в обществе, то и надеть сальвар наверняка совсем не страшно. За этими мыслями Идана не сразу заметила, что ей и правда стало легче, и сил как будто прибавилось. Не настолько чтобы еще три часа танцевать без остановки, но усталость гораздо меньше давила на плечи ушло легкое раздражение и желание одиночества действительно работает озадаченно проговорила ида и снова подняла взгляд на соседку. она рассеянно отметила, что адила, если не думать о ее репутации очень красивая девушка необычная чуждая, но красивая. Большие темные глаза, лицо тонкое, острое, с резкими чертами, бровями в разлет и узкими губами. Оно навевало мысли о льдинках или кристаллах, и девушке это шло. «Ты видишь здешнюю магию?» — полюбопытствовала Ида. Адила подняла на нее темный, нечитаемый взгляд, под которым мгновенно стало неуютно и тихо проговорила через несколько секунд. «Я много чего вижу». «Прости, я, наверное, слишком навязчива», — опомнилась Идана. «Если не хочешь разговаривать, скажи прямо, я перестану надоедать». Фрой Лейнтрольд медленно качнула головой, глядя как будто сквозь собеседницу. Потом все же ответила. «Я не люблю людей, они слишком объемные и расплывчаты. Но есть исключение. Ты достаточно симметрична, можно терпеть». «Симметрично?» озадаченно уточнила ида неожиданно адила опять повела плечами медленно разрезала ребром ладони воздух очерчивая невидимые грани и вернула руку на колено едана решила уже что других объяснений не дождется но собеседница добавила не знаю почему одни выглядят как огромные бесформенные кляксы а другие как кристаллы но я не люблю кляксы думаю дело в характере Ты рассудительная? Наверное, с легкой растерянностью согласилась Ида. Пока совпадает. Еще Эрсела Прат и принцесса немного. Мужчины. Лучше всех. Кутум черный ветер. Он выглядит совершенством. Адила мечтательно улыбнулась. Надеюсь, ты в него не влюбилась. Осторожно уточнила Идана. Мне кажется, он увлечен Эрмой. О нет, еще чего не хватало, сохрани защитник. Рассмеялась девушка и Ида от неожиданности вздрогнула. Смех у Адилы оказался неприятным, резким, хотя улыбка ее красила. С ним можно быть только очень мягкой и плавной. Я вряд ли такая. А вот Эрма. Если подобное совершенство вообще способно что-то к себе допустить, они поладят. А принц? Принц? «Да, тоже. Здесь удивительно много кристаллических мужчин, не меньше половины. Это неожиданно, я думала, ила и другие, наверное, специально выбирали. Почему ты согласилась сюда поехать? Хотелось взглянуть на Илаатан, да и попробовать встретить свою судьбу. Вдруг мне повезет здесь. Даже, скорее всего, повезет у меня предчувствие. А дома там ничто не держало». Как и всех остальных, кто на это согласился. Несколько секунд девушки молчали, разглядывая рыбок и брызги фонтана. Пойдем? Неуверенно предложила Идана. Если прятаться здесь изменить жизнь не получится, да? Пойдем. Уголками губ улыбнулась Адила. Ида от всей души пожелала, чтобы у той все получилось. Странная она или нет, она кажется все же была неплохой в зале фойля Трольд кивнула на прощение и скользнула куда то в сторону но ида она даже не успела оглядеться и понять чего хочет больше пить или танцевать буквально через мгновение на нее налетела взбудораженная грета подхватила под локоть и потащила куда то в дальний угол зала на ходу причитая ну где ты бродишь и да я сейчас такое услышала это просто ужас какой то может нам отсюда сбежать пока не поздно а вдруг это заразно А вдруг мы умрем? Не получится же избегать их постоянно. Подожди, какой побег? переспросила Эйдана. Что, заразно, кого избегать? Женщин! Сделала страшные глаза Грета, остановилась у стены и затараторила шепотом, напряженно озираясь в поисках подслушивающих врагов. Представляешь, я только что узнала, что оказывается. И латки ядовитые, причем смертельно ядовитые все. Хм. Смущенно выдавила Ида. «Не волнуйся, нам не грозит от них заразиться. С ними можно находиться рядом, это иначе работает». «Подожди, а почему ты так спокойна и откуда вообще?» Грета запнулась в изумлении, уставившись на подругу. «Ты что, знала? А почему не сказала мне?» К слову, не приходилось. Да и неприлично говорить о подобном. Мы, конечно, подруги, но... И ты сама отказалась читать Илацкий анатомический атлас. Потому что он на Илацком, возмущенно фыркнула та. Погоди, что значит неприлично? Местные женщины не везде ядовитые, вздохнула Идана. И не всегда, ох, защитник, пробормотала она, чувствуя, как начинают гореть щеки. Ее, конечно, в Линдере считали испорченной, и она всячески поддерживала этот образ, но. Одно дело в свете отвечать на намеки и завуалированные уколы столь же скрыто, там не стыдно намекать даже на самые скандальные вещи, и совсем иное вслух обсуждать подобное. Ида напряженно осмотрелась, на них поглядывали с интересом, но проявляли такт и близко не подходили. Кажется, полицам понимали, что девушкам не до посторонних, но все равно. Пойдем, я знаю отличное место, где никто не помешает. Глубоко вздохнув, Идана потянула подругу прочь из зала в облюбованную ранее дамскую комнату, потому что обсуждать такие вопросы посреди толпы, пусть даже эта толпа их и не слышит, точно выше ее сил. Илаты не просто так слыли отличными любовниками, не просто так постельные утехи были едва ли не культом в этой стране, и не просто так юношей специально обучали всем необходимым премудростям. По некой прихоти природы и латки действительно были ядовиты, но только внутри. Вырабатывающая отраву железа располагалась рядом с маткой. При возбуждении и родах выделялось нейтрализующее вещество, так что яд представлял опасность только для не слишком умелого любовника или того, кто пожелал бы взять и латку насильно. Поэтому подобного рода преступления в илатане случались исключительно редко. За многие века существования и латы, поднаторевшие в зельях и магии живых существ, придумали мощные афродизиаки и другие способы снизить риск для мужчины. Но практика обучения юношей сохранилась с давних времен. Правда, Ида никогда не интересовалась подробностями и не знала, откуда взялась такая особенность и почему остальные люди, не только в Транте, но и в других странах, подобным свойством не обладают. Какой ужас! потрясенно выдохнула Грета, когда подруга, неудержимо краснея и порой запинаясь, все изложила. Как они так живут? Подожди, но ведь точно так же, как мы сюда, в трант поехало несколько елаток. А если. Я думаю, мужчин предупредят обо всех тонкостях, заверила Ида, поочередно касаясь горящих щек и лба прохладной мокрой рукой, которая до этого болтала в фонтане. Ужас, повторила Грета. И ты все знала и молчала, а еще подруга. Извини, но ты не интересовалась Лаотаном, а здесь, когда бы я тебе об этом рассказала? Ну ладно, смирив Иду выразительным взглядом. Подруга через мгновение смирилась и сменила гнев на милость. А ты еще постоянно говоришь, что незнакомка пишет глупости. Мне кажется, забеременеть через общую ванну, как в беглянке для короля гораздо правдоподобнее чем ядовитые женщины только ты пожалуйста не говори об этом Илаатам, хорошо вздохнула идана боюсь они не разделят твое мнение ну и подумаешь посчитают меня глупышкой легкомысленно отмахнулась грета женщина не должна быть слишком умной это заставляет мужчин рядом с ней чувствовать себя неловко и неуверенно зато я красивая и не ядовитая могу позволить себе маленькую слабость Она рассмеялась и потянула подругу обратно в зал, к обществу. Интересная новость оказалась пережита и принята. Самое время продолжить знакомство. Охранников принца предупредили о телаше, поэтому в личные покои его пустили беспрепятственно и даже не показались на глаза. А тот и не пытался высмотреть в приглушенном свете дрожание воздуха или изломленные тени, способные выдать замаскированную стражу. Какой смысл? Он и так знал, что за безопасностью семьи яруш Черный меч следил тщательно. Настук принц открыл сам, хотя явно готовился ко сну или даже успел прилечь. Был одет в одни только свободные домашние сальвар из темной мягкой ткани. Волосы небрежно собрал в низкий хвост, а лицо выглядело слегка помятым. Но гнать гостя с порога не стал спросил о если не ошибаюсь телаш песчаная змея чем обязан в столь поздний час прошу прощения за беспокойство мой принц гость низко почтительно поклонился все верно я польщен что вы помните мое имя я хотел бы задать вопрос об одной из девушек ответа на который не нашел в ее личном деле мне показалось что время еще не настолько позднее и я приношу проходи Принц позволил себе едва заметно поморщиться и отступил, пропуская гостя внутрь. «Надеюсь, вопросов немного, а то я знаю ваше ведомство», — проворчал он, тем самым давая понять, что он не просто помнит имя одного из женихов, но и прекрасно знает, зачем тот здесь. «Садись, кто именно тебя интересует?» «Благодарю». Телаш вновь поклонился, и, дождавшись, пока сядет хозяин покоев, занял указанное место. Этикет Латана отличался простотой и ограничивал совсем немногие вещи, но зато имеющиеся ограничения соблюдались неукоснительно. Допустимо, вот так запросто явиться к владыке и его приближенным в неурочный час, если этого требовало дело. Но обойтись без положенного поклона или сесть в присутствии высокой особы прежде нее уже нет. «Меня интересует...» Адила Трольт. Я не нашел в документах ничего примечательного, кроме того, что на родине ее считают психически нездоровой. Однако лекарь душ уверен, что это не так. Девушка явно не просто чудачка, она очень интригует, и мне бы хотелось разобраться сразу. «И что ты успел увидеть за этот вечер?» — заинтересовался принц. Адила действительно со странностями. Это не придуманный образ, а свойство души. Не общительно, как-то по-особенному воспринимает людей. А главное, видит нашу магию. Насколько я знаю, особенности магического чутья определяются наследственностью и обычно не сосуществуют даже в смесках. А она, похоже, видит и то, и другое, и это как минимум интересно. Но я не маг и магически совершенно не одарен, Даже восприятие не удалось развить. Так что мне, как не специалисту, требуется консультация. «Вы расскажете или мне дальше копать самостоятельно?» «Расскажу, это не тайна», — улыбнулся принц. Если честно, изначально я обратил внимание на Фрой интрольд исключительно из-за реакции Кутума. Она смотрела на него с восхищенным интересом, а тот ворчал и ругался, хотя и не называл сумасшедший. Хотелось подразнить, А потом я узнал от трансов, что эта девушка видит мертвых, и все встало на свои места. «Я не знаю, ты слышал что-нибудь об истиновидящих?» «Это одна из версий, которые я хотел проверить». Удовлетворенно улыбнулся телаш. «Редкий феномен полного отсутствия магических способностей при идеальном восприятии, настолько тонком, что оно позволяет ощущать не только магию, но даже посмертные остатки энергетических оболочек, призраки, то есть. Но я не знал, что такой дар бывает и у Трантов». Сложно утверждать наверняка. Возможно, среди ее предков наследил кто-то из наших сородичей. Смешанные браки историческая редкость, но все же не уникальный случай, да и внешность у этой девушки нетипичная для ее родины. Главное, в транте этот дар не ценят и не используют, а нам пригодится. На всякий случай решили, пока о нем не распространяться, поэтому в личное дело информация не попала, а то вдруг они бы передумали. Сейчас-то уже не имеет смысла скрывать, но мы пока ищем того, кто возьмется обучить ее и огранить этот бриллиант. Живых, истинно видящих в к сожалению, нет, но есть несколько исследователей, может, что-то и получится. «Как она тебе, кстати? Или ты тут исключительно по служебной надобности?» «В этом смысле она интересует меня меньше всего», — хмыкнул телаш. Да и с разумной точки зрения трольд едва ли не худший вариант. Ее считают сумасшедшей на родине, а я дипломат и лелею надежду продвинуться по службе. Конечно, любопытно узнать, что получилось бы при настолько необычной комбинации нашей наследственности, но не до такой степени, чтобы ставить на себе эксперименты. «Ах да, я вспомнил об этой проблеме», — сообразил принц. «Прости, бестактно, с моей стороны об этом напоминать». Не более бестактно, чем мое появление в поздний час, возразил Телаш. Благодарю за уделенное время и разъяснение мой принц. Он встал и поклонился. Сулус молча кивнул и проводил гостя только взглядом. Подниматься было лень, а закрыть за собой дверь Телаш мог и сам. Некоторое время принц еще просидел на прежнем месте, с легкой руки песчаной змеи, размышляя о вопросах наследственности. Из этого действительно могло получиться что-то забавное. Девушка с явной примесью и крови и редким даром, а вернее, с отклонением в развитии магического каркаса. И мужчина с четвертушкой транской крови и едва ли не более редкой физиологической проблемой. Но интерес принца был исключительно теоретическим и не настолько сильным, чтобы вмешиваться в чужую личную жизнь. А в эту жизнь Сулус не полез бы даже если бы исследование наследственности стало основным предметом его изысканий. Слишком уважал отца этого молодого дипломата, дала на песчаную змею, которому и так здорово досталось от судьбы и крови. Хотелось надеяться, что хотя бы его сыну повезет, и любовь проявит к нему талику милосердия.